Тема 2. Неотесанный любовник-горлопан, ты с ней подобрее, хотя ты нужен ей сильней, чем она тебя любит. Мориси, я знаю, все кончено. Пока ждал, когда закипит чайник, я поискал, не написала ли мне Тина записку перед тем, как уйти на работу. Она работала в ночную смену в машинописном бюро крупной юридической конторы в Сити, Смена у нее была с семи вечера до двух часов ночи. Это значило, что, когда я приходил вечером, дома ее не бывало. Иными словами, мы с ней никогда не виделись. Сомневаюсь, что вообще видел Тину дольше двух-трех часов с тех пор, как вселился к ней в квартиру. Даже по выходным она весь день спала, а всю ночь бодрствовала. Да и кроме того, я старательно избегал оставаться по выходным дома. Это нагоняло слишком глубокую тоску. Стало быть, почти все, что о ней знал... Я почерпнул либо от Тони и Джудит, либо из тех записок, которые она мне обычно оставляла перед уходом на работу. Знал я, к примеру, что она лет на пять меня старше и встречается с испанцем по имени Педро, который живет в Хэкне и работает в таком же графике, как она, водителем мини-такси. Она ему выдала ключ от квартиры, и он обычно каждую ночь, часа в три, приходил только, чтобы с нею спать. Вообще-то... Не знаю, с чего я взял, будто он скользкий тип. Я с ним ни разу не встречался или как-то. До той ночи я и голос-то его не слышал. Чтобы оставлять друг другу записки, на кухонном столе имелся линованный блокнот формата А4. Это представлялось более удовлетворительным, нежели просто писать на клочках бумаги. Так у нас с ней мог происходить настоящий диалог. Я выбрал самый свежий листок и прочел всю нашу переписку за последнюю неделю. Начиналось все сравнительно скромно, посланием от Тины. Дорогой У, я вижу, ты еще не вымыл посуду. Почти все грязные черепки твои, и вдуть мне, если стану все это делать за тебя. Как, по-твоему, я должна днем готовить приличный завтрак для П, если я даже к мойке подойти не могу? Днем тебе звонил какой-то мужчина. С любовью, Т. Т. Причина того, что я не мыл посуду, попросту в том, что... Нет жидкости. А я точно знаю, что покупать ее — твоя очередь. Ты обратила внимание на влажные пятна на стенах ванной. И что, по-твоему, нам нужно с ними делать? Сообщать мне, что звонил мужчина, совсем без толку, если не собираешься говорить, в чем там было дело. У него был валийский акцент? У. Дорогой У, ты ослеп или как? Я поставила жидкость для мытья в буфет, рядом с шоколадным печеньем. Извини за пятна в ванной на стене. Там ничего серьезного. Мы с П мылись вместе вчера днем, и <къем> он слегка возбудился, только и всего. Он такой милый. С акцентами у меня не очень хорошо. Мне показалось, что он откуда-то с юго-запада. Сегодня звонил кто-то еще, только я не уверена, что человек тот же самый. Меня с постели подняли, и я не очень соображала. Ты намерен доедать этот сыр или пусть плесни вид? С любовью? Т. Т. Я почти все вымыл, как ты заметишь. Но не успел закончить, потому что проспал. Почему я проспал? Потому что в четыре утра меня разбудил чертов телефон. Вот почему. Полагаю, то снова был старый добрый Тореадор Томи. Да, и говорил это снимать, чуть не шепотом. Трещали вы, должно быть, с полчаса. Кстати, не могла бы ты в будущем записывать звонки по всей форме? Потому что те, кто мне звонит, могут предлагать работу. Да, сыр я доем. На мой взгляд, он в совершенно нормальном состоянии. О! «Дорогой У, а мне, по-твоему, каково снимать трубку в четыре утра? Меня просто расплющило, когда П позвонил в такой час. Со мной он так раньше никогда не поступал. Никакой причины тому, что не приехал, он не сообщил. Но я слышала, как где-то за ним играет музыка. Значит, он был в каком-то клубе или на вечеринке, или еще где-то. И мы и близко полчаса не разговаривали. На самом деле он со мной был очень краток. И голос мне пришлось повысить, потому что он меня почти не слышал». В общем, будь здоров, приятно было ему все высказать. Если он намерен так и дальше со мной обращаться. Прости, что потревожила твой сон, но что делать с моими чувствами? Я вообще глаз не сомкнула в ту ночь, как ты можешь себе представить. Твой сыр я выбросила. Он весь холодильник завонял. С любовью ты. По скриптам. Раз тебе звонят по делу, а мне П в любое время дня и ночи, э, что скажешь насчет того, чтобы нам пополам купить автоответчик? «Тэ, мне жаль, что Педро тебя расстроил, и ты провела беспокойную ночь. Но мне кажется, как-то мелочно вымещать это на безобидном куске сыра. В кухне до сих пор воняет. И если ты заглянешь в холодильник, сдается мне ты обнаружишь, что виновник здесь твоя банка термосалаты, которая давно перевалила за свой срок хранения. Да, поставить автоответчик прекрасная мысль. И я буду очень рад уплатить за него свою половину. У. Дорогой У вчера я провела еще одну скверную ночь и должна сказать что мне отнюдь не помогло то что ты сегодня утром грохотал как стадо бизонов муродеров не мог бы ты впредь завтракать по утрам чуть тише тебе больше никто не звонил но я не очень понимаю работает ли у нас телефон потому что я уверенно п позвонил бы извиниться за то что снова не приехал было ли у тебя намерение дать мне хоть сколько то денег за квартиру уже прошло больше четырех недель а я как тебе известно не состою из денег Кстати, видела тебя сегодня в окно. Ты шел на работу и выглядел очень худым. Ты хорошо кушаешь? В холодильнике есть немного холодного рагу, так что милости прошу. Я приготовила днем на двоих, но сам знаешь кто, так и не появился съесть свою долю. Сегодня заскочила в таун и купила машинку. Здорово, правда? Надеюсь, все настроила правильно. Можешь проверить и заодно посмотреть, не оставил ли кто уже сообщение. С любовью. Я открыл холодильник и нашел холодную рагу. Теперь оно выглядело довольно угрюмо, но на вкус нормально. Следовало бы его разогреть, выложить на тарелку и все такое прочее, но среди ночи этого делать как-то не хочется. Я просто взял ложку и вынес все это хозяйство в гостиную. Автоответчик был весь прилажен, и на нем мигала зеленая лампочка. Из инструкции, которую Тина оставила возле телефона, я понял, что это значит. Есть сообщение. «Интересно, не таинственный ли это мой абонент с юго-западным выговором, а то и кто-нибудь из журнала Мане", сказать, что прочли мои рецензии и хотят, чтобы я им писал». Но выяснилось, что сообщение только одно, произнесенное голосом, вне всяких сомнений, испанским. «Привет, Тина, голубка моя ненаглядная». «Да, это Педро, большой мальчик, твой маленький колючий кактус». И я надеялся тебя застать, пока ты не ушла на работу. Ничего. Я собирался прислать тебе миллион цветов, чтобы извиниться за то, что снова с тобой не увиделся вчера вечером, но давай я лучше приеду сегодня. Немножко ванны примем, а то и что-нибудь еще, если ты понимаешь, к чему я клоню. Я знаю, что могу рассчитывать, детка. У тебя в окошке будет гореть свет. Увидимся чуть погодя, сладенькая». Машина щелкнула и выключилась. Остаток рагу я соскреб в педальное ведро. Пора было спать. Микрорайон, в котором я жил, назывался «Поместье Херберта». Построили его в 1930-х, и мне говорили, что в нем до сих пор обитает кое-кто из первых жильцов. Уже больше полувека. Я же тут пробыл месяцев пятнадцать и дождаться не мог, когда съеду из этого места. Не то чтобы я не любил соседей — Я просто не чувствовал, что у меня с ними есть что-то общее. Стандартное облачение мужчин включало в себя татуировки на груди и руках и предпочтительно пару немецких овчарок или ротвейлеров на поводке. Женщины просто весь день таскались с собой младенцев, толкали в колясках или волокли в сбруях, или же просто ходили по магазинам с целой оравой малышей, бегавшей за ними следом кругами, вопя и визжа, постоянно куролесят. Чтобы успокоить всю эту детвору, матери покупали им сладости, хрустящую картошку, шоколадки и банки сладкой колы и лимонада. Оттого-то все они были бледны, губы такие красные, а зубы уже чернели. Женщины района всегда, похоже, были беременны. В квартире под нашей жило по меньшей мере шестеро детей, и еще один был на подходе. По случайности, как мне удалось выяснить, однажды ночью из особенно громкой ссоры, имевшей место в комнате под моей спальней. Многие мужчины сидели без работы, и заняться им весь день было нечем. Они только бродили повсюду, навещали пабы и букмекерскую контору, поэтому трудно понять, как таким семьям удавалось сводить концы с концами. Район не был особенно буйным, его даже скреплял некий мрачный общинный дух. Одно на всех ощущение того, что жизнь есть трудный путь в гору, а поскольку мы все живем тут, радоваться особо нечему. Частенько по ночам со сверкающими мигалками и воющими сиренами сюда налетали полицейские машины. Случалось какое-нибудь беспокойство, но нам никогда не удавалось выяснить, в чем там дело. В двери у нас имелось три замка, на окнах решетки, поэтому к нам никогда не вламывались. Чуть дальше по дороге располагалось общежитие армии спасения, и туда-сюда, бывало, под окнами весь день бродили отщепенцы и алкаши. Шли в парк, если погода стояла хорошая, а то просто заглядывали в винную лавку за сидром или особым варевом, а потом садились и пили его прямо на улице. Совсем не такого ожидал я, когда переезжал в Лондон, но, опять же, даже не знаю, на что я рассчитывал. У меня было приятно избалованное детство ребенка среднего класса на окраинах Шеффилда, и там я провел первые двадцать лет своей жизни, зная о мире недостаточно, чтобы понимать, до чего мне повезло. Семья у нас была дружная, все втроем, а много друзей я не заводил. Был только Дерек, вообще-то, живший по соседству, да еще Стейси, на которой я чуть не женился. Дерек на пару лет меня старше, но разница эта, похоже, никакой никогда не составляла. Даже в подростковый период, когда два года могут казаться совершенно непреодолимой поколенческой пропастью. Наверное, вместе нас удерживало то, что мы оба были одержимы музыкой. Ну, хоть по-разному. Моя одержимость была скорее практической. Мне хотелось слушать пластинки преимущественно ради того, чему я мог из них научиться, а затем применить в собственной игре. Я в то время играл на гитаре, на фортепиано переключился только когда мне почти исполнилось 17. А вот Дерек стремился лишь к потреблению. Он жадно ловил новые веяния в музыке и поглощал, и переваривал их, не успевал кто-то из нас прочих даже понять, что происходит. Началось с панка, который в нем что-то возбудил аж в четырнадцать лет. Я в то время еще слушал всякие дурацкие банды, что специализировались на с классики и концептуальных альбомах с огромными разворотами конвертов, покрытыми картинками из Толкина. Но он вскоре от такого меня отговорил. Бывало, я приходил к нему в комнату, и он ставил мне новейшие синглы — сам я синглов никогда не покупал — на своем древнем проигрывателе «Дансет». Он их приобретал по пять 6 в неделю, а то и больше. Все это происходило еще в те дни, когда 12-дюймовые синглы и диски с картинками были горячей новостью. Затем наступил черед новой романтики, так называемой. За ним глухомань, когда он ходил неизменно мрачно и говорил, что не происходит ничего интересного. А потом наступил хип-хоп и хаос, и он стал счастлив. Я между тем начал играть в местной банде, и он исправно ходил на наше выступление. О музыке никогда никак особо не отзывался, из чего я сделал вывод, что она ему не очень-то нравится. Иногда он произносил что-нибудь вроде того, что нам не хватает присутствия, и критиковал наши прически. Полагаю, к тому времени дружба наша уже разошлась по разным дорожкам, и о музыке мы разговаривали не так уж часто. Я всегда полагал, что у преданного слушателя и преданного исполнителя по большому счету не так уж много общего. Но хорошо, что Дерек приходил к нам на выступление, потому что он сопровождал Стейси. Вдвоем они появлялись, где бы мы ни играли. Обычно ничего блистательнее разогрева у какого-нибудь милли в субботу вечером и стояли в первом ряду, где мне их было видно, а после мы втроем шли куда-нибудь выпить. Стейси была потрясная. Я так до сих пор считаю. Даже сейчас. Поначалу, когда я закончил школу, в колледж поступать мне не хотелось. Я желал сразу заняться музыкой, а единственная работа, какую я мог найти со своей успешно сданной химией второго уровня сложности, это выписывать рецепты за стойкой аптеки Бутс. Там-то я и познакомился со Стейси. Она работала в отделе косметики. Зачем я вам вообще все это рассказываю? Даже не знаю, как меня вынесло на эту тему. Всему свое место. А я должен описывать поместье Херберта. Делаю же это я, потому что на следующее утро в восемь Я вышел из квартиры и пошел по району на работу. Продвижение было медленным, если не сказать большего, поскольку с собой у меня был синтезатор, и общий вес клавиатуры и чехла составлял столько, что мои руки едва могли выдержать. Сразу после работы тем вечером мы собирались репетировать, и у меня бы не было времени вернуться за ним домой, поэтому другого выхода не оставалось, только тащить это чудовищное устройство на себе до самой лавки. Выйдя из микрорайона, первым делом я увидел компанию детворы, которая полагалась топать в школу. Но они швырялись кирпичами в велосипед. У всех были прически скинхедов и джинсы-варенки, и они улюлюкали и кричали непристойности, пока я с трудом перся мимо со своими клавишами. Ну и апсо! — с хором вопили они. Вообще-то не поспоришь. Все они выглядели раз в десять сильнее меня. В этом районе я однажды видел, как двое восьмилеток подняли бетонную разделительную тумбу и швырнули ее в окно Форда Фиесты. Ковыляя мимо бакалеи и рыбно-картошечной лавки, я осознал, что больше следующих десяти ярдов мне эти клавишные не пронести. Шел я уже пять минут, а до станции подземки оставалось еще мили с четвертью. Лицо у меня побагровело, я обливался потом и задыхался. Я брякнул клавиши озимь, сел на них и уронил голову в ладони». Немного погодя, попробовал поднять инструмент снова. Не смог. Он будто приклеился к мостовой. Я снова сел сверху и отдохнул. Мимо, толкая коляску и с мелким ребенком взбруи на спине, прошла одна моя соседка, несколько месяцев как беременная, и предложила помочь мне понести синтезатор немножко. Я вежливо отказался. Поблизости стояла телефонная будка. Я знал, что придется вызывать мини-такси. Утро стояло отвратительное, туманное и мокрое, и я сидел на мостовой и дрожал, потирая от холода руки, пока ждал такси. Через десять минут подъехал старый бежевый Ровер-2000. — Чипсайд, а? — сказал шофер. — Крутой парняга в белесом жилете, из которого выбивался непристойный мех, украшавший его спину и плечи. «Верно — Верно, — сказал я, вставая. Он посмотрел на мои клавиши. Ваши? Да. Я не могу взять приятель. Никак. Что? Надо было им сказать, что вам нужен универсал или что-то вроде. А я эту штуку взять никак не могу. Ть, хуй там. Я уверен, на заднее сиденье поместится. Заднее сиденье для пассажиров, приятель. Это пассажирский автомобиль, а не б***, фургон для мебели. Знаешь, что с моей обивкой после такого станет? Может, в багажник попробуем? Ха, ты погляди на чехлы, а? «Ну, валяй, погляди!» Я открыл заднюю дверцу и заглянул внутрь. «Очень мило. Знаешь, сколько мне это стоило? Шестьдесят дубов! Шестьдесят дубов оно мне стоило! Если думаешь, что я стану херачить сюда тяжелые предметы, так еще подумай, приятель!» «Ну, я понимаю вашу точку зрения. Должно было вдвое больше обойтись, конечно. Но у меня этот кореш... Видишь, он по дешевке уступил. В общем... Меня уволить могут, если я вздумаю на нем мебель перевозить. Моя работа мне дороже, вот и все. Ладно, слушайте, тогда не стоит. Шесть дубов минимум тебе это будет стоить, если я эту твою ебку решу назад засунуть. Тебе куда надо было в Чипсайд? Но это другой берег. Нет, значит еще пятерку сверху. Не беспокойтесь, я туда как-нибудь по-другому доберусь. Я не беспокоюсь, приятель. С чего мне это беспокоиться? Это тебе беспокоиться нужно. — Мне, конечно, с тебя 3,50 нужно взять за вызов. — Если бы ты чуваку по телефону сказал, что тебе нужно все у тебя из дома вывести, ха, нам бы всем не пришлось париться. Так и что теперь ты будешь делать? Автобус ловить? — Да, наверное. — А, до ближайшей остановки полмили, не? Да и ни один водитель тебя с этой штукой не посадит, а? Знаешь, приятель, что я думаю? — Я думаю, тебе натуральный пи***ц. У тебя наша карточка есть? Он дал мне карточку с названием компании и номером телефона после чего уехал. Не знаю, как мне это удалось, но я поперся дальше на работу и опоздал на три четверти часа. Никто ничего не сказал. Работа у меня скучная, в музыкальной лавке в самой сердцевине Сити. Парни, забредавшие купить себе альбомы Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, походили на переплачиваемых школьников. Ни в одном, похоже, не светилась искра индивидуальности. Все покупали одни и те же пластинки и носили одинаковую одежду. Рубашки в полоску, пижонские галстуки и темные костюмы. Ничего больше об этой работе не скажу, кроме того, что я занимался ею месяцев девять и постоянно искал чего-нибудь получше. Уже несколько месяцев я пытался обзавестись работой в различных музыкальных журналах. Фокус на отклик, миди-мания, такое вот. Просто писать рецензии и так далее. Но невозможно было даже добиться от этих людей прямого ответа. Бог весь сколько часов провисел я на телефоне, пока меня футболили от одной от в одной трубки к другой. Не кладите трубочку, будьте добры. Секундочку, я вас переключу, линия занята, можете подождать. Да и потом сплошная двусмысленность. Да, мы прочли ваш материал, мы с вами свяжемся через неделю-другую. Мы вас внесли в досье, я передала вас в очерки. Мы дадим вам знать, как только подвернется нужная тема. Нас всегда интересуют новые авторы. Мы просто ждем, когда Вивиан вернется из отпуска. Некоторые не понимают, что прямое нет, может оказаться самым любезным ответом на свете. Группа, с которой я в то время был, называлась она Фактория Аляски, репетировала в студии, поющие в Терновнике, возле Лондонского моста. Целый студийный комплекс там занимал собой почти весь переоборудованный склад тылом, выходивший к реке. Шесть репетиционных студий от А до Ф. И две записывающие, комнаты 1 и 2, где, соответственно, стояли 16 и 8 дорожечные магнитофоны. Кроме того, имелась зона отдыха, где можно было купить напитки и сэндвичи, стояли телевизор и пара игральных автоматов. В репетиционных комнатах было сыро и темно, а бывало, что и воняло чем-то ужасным, если какое-то время в них проведешь. Почти все оборудование отработало свое и почти разваливалось. Мы репетировали там, наверное, исключительно в силу привычки, да еще и потому, что это было вполне дешево. Честер как-то сумел договориться с тем парнем, что заправлял студии, хотя как ему это удалось, я не знаю. Иногда я видел, что они разговаривают один на один, часто с таинственным видом, и сообразил, что между ними есть какое-то взаимопонимание, основанное бог весть на каких подозрительных договоренностях. Слишком расспрашивать о том, что касалось этой парочки, мне не хотелось. В общем. Мы просто были признательны за то, что нам самим ни о каком ценнике договариваться не приходится, поскольку парень тот, по нашему опыту, не был самым легким в общении человеком. Могу это ответственно подтвердить. Мерзавец он был, отъявленный. Не знаю, встречались вы когда-нибудь с такими людьми, но бывают личности, до того совершенно отталкивающие, что даже когда им до зарезу нужны ваши добрые отношения и ваши деньги, Даже когда сама жизнь их зависит от того, чтобы вести себя с вами полюбезней, они не могут себя к такому принудить. Лично мне кажется, что это признак настоящего психопата. Никогда не встречал я никого, кто был бы настолько груб со своими клиентами, как этот парень. Дело и не только в нас. Он со всеми так себя вел. Жилистый такой парняга, лет под сорок, но рано облысел. Весь день он сидел у себя за столом, ловя за пуговицу любого бесчастного музыканта, кому случится пройти мимо из репетиционной в уборную и до смерти наскучивая ему нескончаемыми историями о своих былых деньках на гастролях с произвольным количеством знаменитых групп, к которым он, вероятно, не имел никакого отношения. Если ему верить, выходило, что он в свое время был барабанщиком, гитаристом, продюсером и гастрольным менеджером, при этом на всех поприщах фантастически преуспевал. Звали его Винсент, и занимался он, судя по всему, почти исключительно тем, что управлялся с кассой и отпирал двери студии и кладовок. Иногда потоком саркастических и высокомерных замечаний направлял людей обратно в репетиционные, ибо заблудиться в том здании было проще простого. То был могучий лабиринт, занимал он по меньшей мере три или четыре этажа, включая цоколь, всего старого склада. Я и сам там, бывало, блуждал в поисках уборной или еще чего-нибудь ведь ездил туда далеко не один месяц. И удивительно было, когда вот так скитаешься по какому-нибудь неосвещенному коридору, даже не зная, куда тебе, вверх или вниз, так много маленьких лесенок там было, а Винсент проступает из тьмы с какой-нибудь дурацкой фразой вроде «Нам трудно, а?» и с помпой сопровождает тебя обратно в студию. Как будто он у себя постоянно записывал, где все и что делают. Поначалу в тот вечер мне показалось, что я его застал в хорошем настроении. Уже легче, потому что приехал я первым, и пришлось сколько-то сидеть и болтать с ним, пока ждал, когда явятся остальные. Первым делом я спросил, какую комнату на вечер зарезервировал нам Честер. «Студию Д», — ответил он. «Три микрофона и комплект греч. Все верно, нет? Да, мы там раньше, по-моему, не садились. Верно?» Интересно будет послушать, как звучит, а то в студии Е нам звук не очень понравился. Я тут же сообразил, что сказал что-то не то. — Ты в каком смысле? — спросил он. — Он там искажается немного. — Искажается? В студии Е? — Да ты смеешься, коришь. Звук там какой-то грязноватый. — Грязноватый? Ушам своим не верю. Да там у нас, лучший аппарат стоит, кореш. Совсем нулевый. То есть, если вы из него нормальный звук выжать не можете, за каким хуй вы тогда вообще нужны? Ну, там просто звучало... Что там у вас искажалось, а? Вокал, так? Ну, в основном бас. Бас? А к аппарату тогда какие претензии? Он на каком усилке играл? Он без усилка играет. Втыкает прямо в пульт. Прямо в пульт? — Вы совсем, что ли, еб**ись? — Это ж голосовой аппарат, кореш, туда нельзя бас втыкать. — С директбоксом? — С чем? — Он директбоксом пользуется? — Ну, я точно не знаю, я же просто клавишник, понимаете? Он презрительно вздохнул. — Но тебе же известно, что такое директбокс, правда? — Конечно, известно, — ответил я, нервно хохотнув. Он тоже засмеялся, и мы невесело похмыкали над наивностью вопроса. Так вот, он же не станет втыкать басуху в голосовой аппарат без директ-бокса, правда? Сказал он, и не успел я ему ничего ответить, продолжил. А в таком случае я могу лишь допустить, что когда ты мне сказал про ваш грязный звук на выходе, ты лишь по старинке струйку подпускал. Он, блядь, безупречен, этот аппарат. Пристегивается Ямаха Рев-7 для эха на голос и Роланд СДЕ-3000 на короткую задержку. У вас четыре компрессора DBX-160X и два 27-полосных Clark Technics. Ты же знаешь, что это такое, правда? Конечно. Это графические эквалайзеры, правильно? 27-полосные, а? Ха -ха, ничего себе! Вся эта техника питается усилками c аудио, так? Система четырехсторонняя с кроссоверами Brooks Iron. На всех стоят драйверы компрессии, а еще есть даже лишний модуль с обвуфером на двадцать четыре дюйма. — Так как вам, на всем этом удалось добиться грязного звука? — Хрен знает, — сказал я, отчаянно улыбаясь. — Может, включить забыли? На это мое замечание он внимания не обратил. — Вы, черти, вообще у нас, должно быть, все комнаты перепробовали? — Не совсем, — сказал я. — Мы никогда не были в студии «Би». Я встал и подошел к его столу, чтобы взглянуть к нему в журнал, куда он записывал все наши брони. «Может, нам студию «Би» надо попробовать? Там сегодня кто-нибудь сидит?» «Возможно», — сказал он. «Она очень популярная, студия «Би». Я попробовал что-то разглядеть у него в журнале, но он вдруг нагнулся над ним, пряча его от моих глаз. «Почему Честер нас никогда не вписывает в студию «Би», — спросил я. «Что в ней такого особенного?» «Мы ее пока оборудуем», — сказал он, — «ставим новый аппарат. Она еще не готова». Не могу отрицать, меня этот вопрос уже какое-то время интриговал. Где-то в здании, не уверен, где именно, имелась тяжелая черная дверь с большой заглавной «Би». Насколько мне было известно, в эту комнату никогда не пускали ни одну группу, и Винсент постоянно отговаривался противоречивыми байками о том, почему туда нельзя. Иногда она бывала забронирована на следующие три недели. Иногда ее переоборудовали иногда занимали под склад. Временами он подробно перечислял оборудование, которое туда ставил. В другие разы слова из него не вытянешь, стоит они обмолвиться. «Мы пока никого не бронируем в студию Би», — сказал он, захлопнув журнал. «Когда освободиться, вам скажем первым». Я намеревался и дальше его порасспрашивать, но тут нас прервало появление Хэри нашего басиста и ведущего вокалиста. Следующие несколько минут мы занимались извлечением из кладовки наших инструментов, проверкой микрофонов и подготовкой к репетиции. Расположились мы в самой маленькой студии. В ней потолок был ниже всех. Хэри вообще-то едва мог в ней выпрямиться. Даже не знаю, что вам рассказать о Хэри, если не считать того, что он был самым нормальным и ненапряжным членом группы. На басу он играл средне, пел тоже. Играл он потому, что ему нравилось, а поп-звездой стать даже не стремился толком. Да и трудных личных заскоков у него не было. Этим он отличался от двух других, которые явились вместе минут через десять. Днем Мартин работал страховщиком, а по вечерам становился героем гитары. Зарабатывал он раза в четыре больше всех нас, не то чтобы это о многом говорило, и все, что мог отложить из своего заработка, тратилось на музыкальное оборудование. У него была гитара ручной работы, а струны на ней он менял перед каждой репетицией. Иногда и между номерами перетягивал. Его усилитель, ростом выше его самого, стоил больше всего нашего оборудования вместе взятого. У этого усилителя имелся нелепый пульт, сплошь сверканий разноцветных огоньков и цифровых дисплеев, и он постоянно хранился на складе, потому что мы вчетвером не могли его никуда вынести. В нем муниципалитет Лэмбота мог бы поселить с полдюжины обездоленных семей. Все это было бы прекрасно, окажись Мартин хорошим гитаристом. Но суть в том, что знал он всего где-то аккордов пять, и за всю жизнь ему так и не удалось ни разу симпровизировать соло. То, чего ему не доставало в музыкальных способностях, он компенсировал техническим перфекционизмом. На одной нашей халтуре настройка у него как-то заняла 37 минут. Мы все как по лезвию ножа постоянно ходили, поскольку один крохотный, едва заметный недостаток звука, и он уже взрывался своей типичной истерикой. Однажды играли мы в пабе в лейтон Стоуне. У нас какая-то заводка на вокале пошла. Так он в вихрем унесся со сцены, а потом выяснилось, что он заперся в багажнике своей машины. Волосы он стриг под бобрик, лицо всегда было напряженным, и он неизменно носил галстук. Без галстука я его никогда не видел. И был у нас еще барабанщик Джейк, упертый экзистенциалист в черном берете и очках Государственной службы здравоохранения в золотой оправе. Джейк еще учился. По совместительству зарабатывал степень по философии и литературе. В Бергбике, по-моему. У себя в комнате он репетировал на томе «Бытия и ничто», как в малом барабане, а три тома в поисках потерянного времени служили там-тамами. Как и у Мартина, у него, как музыканта, тоже имелись свои недостатки. У него была громадная коллекция пластинок, на которых играли самые технически авантюрные барабанщики в истории. Арт Блейки, Элвин Джонс, Тони Уильямс, Джек де Джанет. Но нам так и не удалось научить его играть ни в каком тактовом размере, кроме четырех четвертей, и он, стоило чуть отвлечься от бас-барабана и малого, сразу безнадежно запутывался. На самом деле... Вот это единственный рисунок, который он знал. Попросишь Джейка постучать тебе на легкой, как перышко, версии девушки из Ипонемы? и вот это принимался выстукивать на максимуме громкости. Раньше он и песни для группы сочинял, только мы ни разу не удосужились ни одну из них сыграть. Его страсти близнецы к метафизике и поп-музыке От чего то так и не склеились в единое удовлетворительное целое. В итоге он писал такие песни, где сочленялась философская глубина не топыря из преисподней с грубой рок-н-ролльной энергией мира как воли и представления Шопенгауэра. Джейк мне в целом нравился, но приводил в бешенство. Не будь он таким начитанным, был бы, по-моему, самым бестолковым человеком, что попадались мне в жизни. Мы собрались впервые с нашей последней катастрофической халтуры, поэтому перед тем, как заиграть, немного посидели и поболтали о ней. Боевой дух в фактории Аляски был теперь низок. Живьем мы играли почти год, и уже начинало чувствоваться, что мы ни на дюйм не сдвинулись с мертвой точки. У нас была все та же группа упорных поклонников, человек девять, в основном состоявшие из родственников и подружек. Медлин, кстати сказать... Слушать нас ни разу не приходило. Вообще-то она не слышала даже ни одной нашей пленки. Любопытство она ни разу не выказывала. Я же в нашем материале был не очень уверен, ну, там большинство песен сочинили Хэри или Мартин, чтобы убедить ее послушать. Со своей стороны, я о Мэдлин другим членам группы никогда не рассказывал. Они знали ее по имени, и что она моя подружка, но лично ни разу ее не видели, и я был вполне счастлив в таким положении дел и оставить. Что-то удовлетворяло меня в проживании двух совершенно независимых жизней. К тому же я понимал, что они ей вряд ли понравятся. Да и неопрятность студии, поющей в терновнике, тоже не придется ей по вкусу, как и прочие места, в которых мы потом питались, или точки, куда Честер подписывал нас играть. Наше владение той до убожества простой музыкой, которую мы играли, оставалось таким же некрепким, как и раньше. До сих пор мы были известны тем, что могли совершенно сбиться с ритма посреди двенадцатитактного блюза. И то, к чему мы так упорно стремились, этот мираж, святой Грааль, который виден в блеске глаз любой чистолюбивой группы, контракт на запись пластинки, казалось, как обычно, совершенно нам недоступным. Больше того, тем вечером нам требовалось обсудить одно дело, поскольку мы решили, что надо записать новую демонстрационную пленку. Каждый договорился уйти пораньше с работы, и мы себе зарезервировали комнату 2 на утро вторника, через четыре дня. Что необычно, и главным образом благодаря поддержке Честера, мне удалось убедить остальных, что писать нам следует одну мою штуку. Бодрый танцевальный номер под названием «Чужак на чужбине» из последних моих сочинений. Хэри помог мне со словами. В ней требовались всего одна-две смены тональности и кое-какие сдвиги в динамике. Я не был уверен, что мы сможем с ними справиться, поэтому договорились почти всю сегодняшнюю вечернюю сессию их отрабатывать. Я дал Мартину аккорды, которые выписал в обеденный перерыв, затем повернулся к Джейку. Мне кажется, я думаю, лучше будет придать этому такой афро-латиноамериканский оттенок, — пояснил я. Знаешь, много синкоп. — Угу, — нервно ответил он. Я взглянул на Хэри, ища поддержки. Правда же, да? Тот кивнул. Ага. Тут так. Он принялся постукивать ногами и считать про себя. Ее туда тянет как бы. Ты дыщ ты дишь, ты тищ, ты ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты дишь, ты ты ты ты дыщ. «Ну, давай, Джейк такое попробует. Посмотрим, что лучше ляжет». Джейк посмотрел на нас, перевел взгляд с одного на другого, кивнул, поплевал на руки, взял самые тяжелые свои палочки и тут же пустился в... После нескольких тактов я знаком показал ему остановиться, но ему слишком уж нравилось, и не успел я ничего сделать, как подключился Мартин — Принялся беспрестанно выколачивать те же два аккорда, поэтому все это по звуку стало напоминать гротескную пародию на какой-нибудь номер статус-кво. «Ладно, ладно!» — закричал я и замахал руками. Лишь так мне удалось их остановить. Звучало это просто здорово, парни, но мы бы не могли все-таки вернуться к моей песне. «Это и была твоя песня», — сказал Мартин. «Да ну! Ты же сам эти аккорды написал!» Он показал мне бумажку. «Миф, и диэс, верно?» ну, «Почти, Мартин, почти. Видишь ли, на самом деле у нас тут нона ми минор и септаккорд фа диез минор, а вы играли аккорды в мажоре». «А что, есть разница?» «Ну, технически, да. Видишь ли, в них разные ноты. Мне кажется, нам бы попроще». «Простота — это здорово, Мартин. Я и сам целиком за простоту. Не поймите меня неправильно. Просто то, что вы играли с...» Ну, с музыкальной точки зрения, вообще-то, это совершенно не то, что я написал. Такая критика ему, судя по всему, не понравилась, и чтобы выразить свою досаду, он сказал, «По-моему, мне лучше еще раз настроиться». Зная, что это займет какое-то время, я оставил его за таким занятием и пошел искать уборную. Та была либо на первом, либо на втором этаже — Перейдя все здешние маленькие площадки, поднявшись и спустившись по стольким лестницам, невозможно быть уверенным. И когда мне пришла пора отыскивать обратный путь в студию, я снова заблудился. Как раз в тот миг, когда мне показалось, что я знаю, куда идти, погас свет. На освещении там стоял какой-то таймер, и мне пришлось двигаться в кромешном мраке коридору на ощупь. В конце его я уперся в запертую дверь. Было очень тихо. Я уже собирался повернуть обратно, как вдруг мне показалось, что слышу голос. Мог бы поклясться, голос этот что-то прокричал из-за двери, но как бы издалека. Можно было понять, что голос, он был мужской, кричит что-то довольно громко, хотя звук сильно глушила дверь. Впрочем, с другой стороны, возможно, я это просто себе вообразил. Я постоял там несколько секунд, часть услышать что-нибудь еще, а затем меня за плечо схватила чья-то рука. В тот же миг опять зажегся свет, и я понял, что стою у двери студии «Би», а перед самым носом у меня лицо Винсента. «Эй, Румпельштильцхен!» — произнес он. «Ты здесь, это, за каким ху**ом, а?» «Я заблудился», — сказал я. «Шел бы ты отсюда, а! Да ваши комнаты пилить и пилить! Давай за мной!» Он попробовал дверь студии, по-прежнему ли заперта, затем повел меня оттуда. «Извините», — сказал я. Просто здесь иногда трудно найти дорогу. — Ты что, достаточно часто уже бывал, — сказал он. Однако мне казалось, он с трудом сдерживает ярость. — Ладно. — Как у вас там сегодня? — Много уже успели, а? — Мы ко вторнику одну вещь репетируем, — пояснил я. — Знаете, кто из сессии, что вы будете продюсировать. Напоминание, похоже, никакого удовольствия ему не доставило. Нам тоже не очень-то улыбалось провести весь день в студии с Винсентом, но он за эти деньги прилагался к сессии а из нас никто не умел самостоятельно управляться с восьмидорожечником. У него хотя бы опыт имелся, если верить его рассказам. Я вошел к остальным, и дальше пару часов сосредоточенность наша не падала, и репетиция продвигалась неплохо. Про голоса, что я, как мне показалось, слышал из-за запертой двери студии «Би», я забыл. К десяти часам чужак на чужбине, похоже, слеплялся довольно мило — И Хэри уже вплотную подступал к тому, чтобы овладеть довольно обширной по диапазону вокальной партией. Но тут Мартин вдруг во всю глотку заверещал: Стоп! отшвырнул гитару и встал, уперев руки в бока и напряженно прислушиваясь. Мы со страхом уставились на него. Откуда это шипение? В конце концов, спросил он. Какое шипение? Не слышу я никакого шипения. Динамики шипят! Что, не слышите? Оглохнуть можно. Какое-то время мы послушали. А потом Хэри примирительно произнес. «Ну, нам не то, чтобы идеальный звук сейчас требовался. Это же просто репетиция!» Мартин топнул ногой и сказал. «Боже, эта банда технологически такая безграмотная! Вы же все просто чертовы...» Тут он опять замер. «Что это за треск?» «Какой треск?» «Не слышал я никакого треска». «Извините, это я», — сказал Джейк, скрывавший пакет хрустящей картошки. Хэри совершил ошибку. Засмеялся. «Так! Ну все!» — заорал Мартин и принялся отключать гитару и убирать ее в чехол. «Не понимаю, с чего мне и дальше играть с кучкой любителей, которые даже не осознают важности хорошего звука. Это как головой о стену стучаться, играть в этой банде. Никакого профессионализма! Никакой преданности делу!» Он подхватил чехол с гитарой, направился к выходу и перед тем, как выйти и хлопнуть дверью, сказал «Раз и навсегда!» «Я ухожу!» Он ушел, и повисло краткое молчание. Затем Джейк отложил палочки и начал разбирать ударную установку. «Ну вот, пожалуйста», — вздохнул он. «Еще один час в студии псу под хвост». Никто из нас особо не волновался, потому что Мартин грозился уйти по меньшей мере в пятнадцатый раз. Обычно он просто являлся на следующую репетицию без единого лишнего слова. Догонять его было бесполезным. Хэри закурил а я проиграл несколько рефренов осенних листьев. Дух в студии висел скорее утомленный, нежели напряженный. «Честер звонил», — немного погодя произнес Хэри. Я перестал играть. «Ну и что?» «Думает, хорошо, нам будет всем вместе собраться и поговорить». «Ладно». «В обед, в воскресенье. В белом козле». «Ладно. Я позвоню Мартину. Скажу ему, да». Хэри с Джейком решили пойти в кебабную а мне даже страшно думать об этом было. Я сел в автобус набора Хай-стрит, и мне удалось убедить водителя разрешить мне провести клавиш. Автобус доставил меня почти до самого дома, где-то с полмили оставалось, и остаток пути пришлось идти пешком. С несколькими перерывами на посидеть и отдышаться мне удалось преодолеть это расстояние минут за двадцать. И на сей раз я даже не встретил ни алкашей, ни шкалоты, хотя в рыбно-картошечной лавке явно происходила какая-то заваруха. Двое парняк прижали владельца к стене. Похоже, кассу пытались обчистить или еще что-то. Вязываться мне очень не хотелось. Я вошел в квартиру и уже собирался включить телевизор, надеясь на какую-нибудь программу открытого университета, которую бы стоило посмотреть, но тут заметил зеленый огонек, мигавший у нас на автоответчике. Но для меня никаких сообщений никто не оставил. Там снова был Педро. «Ола, Тина! Это просто я!» Я звоню узнать, как ты себя чувствуешь, моя пышечка. Знаешь, не стоило меня расстраивать, когда ты так плакала и обзывала меня по-всякому. Особенно такими именами меня удивляет, что они вообще известны даме твоих убеждений. В общем, я надеюсь, что тебе лучше, и, наверное, прости меня за то, что было прошлой ночью. Наверное, я немного увлекся и, надеюсь, не сделал тебе больно или что-то в этом роде. «Знаешь, в Испании мужчины и женщины, мы так делаем всегда, но, может, вы, английские дамы, немножко менее необитаемы. В общем, я снова заеду сегодня ночью, если ты по-прежнему хочешь меня видеть. И, может, мы сможем продолжить то, что начали. М? ладно?» Повисла долгая пауза. «Прости меня?» Машина щелкнула и отключилась.